Глава пятнадцатая. Вопреки моим опасениям по поводу того, что придётся возвращаться к транспорту по мрачным коридорам, в которых нас наверняка поджидают разъярённые твари, Картер говорит, что нам не понадобится этого делать. Это заявление слегка успокаивает, но не в полной мере, ведь он не объясняет, как мы будем действовать. Картер бегло оглядывает крышу и с уверенным видом объявляет «Нам туда». Скользь смотрю в сторону начавшего подниматься из-за горизонта солнца. Оранжевый диск только-только появился, но это уже частично прогоняет напряжение. Если какая-нибудь крупная тварь выскочит на нас прямо сейчас, свет ослабит её настолько, что даже я смогу с ней справиться. А уж Картеру это точно не составит труда. Хотя, возможно, я погорячилась с верой в себя. Нескольких месяцев тренировок явно недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Один на один с противником, который больше и сильнее тебя. Хотя с самками я справилась гораздо лучше, чем могла ожидать. Но это тоже спорное утверждение. Если бы не Картер и сердце демона, я, скорее всего, истекла бы кровью. Да что уж там, меня прикончили бы задолго до того, как я смогла бы оказаться на крыше. Картер снимает и убирает маску, а после направляется в сторону стеклянного купола. Снимая свой респиратор, пару секунд пялись на исцарапанный когтями пластик, даже позабыв про то, что у меня чешется всё лицо. Встряхиваю головой, прогоняя воспоминания о том, как в меня пытался вселиться Хакатуре. Жуть. Цепляю маску на пояс и плетусь следом за картером. Продолжаю глядывать крышу. Не представляю, что он придумал и как мы окажемся внизу, не подвергая жизнь опасности. Останавливаемся рядом с куполом. Картер слегка склоняется и вглядывается в темноту за стеклом. Солнце поднялось ещё недостаточно высоко для того, чтобы его лучи проникли внутрь, напрягая зрение, но это бесполезно. Не видно вообще ничего. «Что там?» Не выдержав, наконец спрашиваю Картера, всё так же внимательно разглядывающего то, что недоступно моим глазам. «Гнездо». Пугающе безразличным тоном сообщает он. «Около сотни самок, ещё больше яиц. Самцов ни без носителей, ни с ними не вижу». Чувствую холодок, пробегающий вдоль позвоночника. Но как бы я ни приглядывалась, мне так и не удаётся увидеть того, о чём говорит Картер. Наверное, это и к лучшему. С меня хватит пережитого ужаса. Больше испытывать что-то подобное я не стремлюсь. Желательно. Никогда. «И что всё это значит?» С опаской спрашиваю я, отворачиваясь от купола и сосредотачивая внимание на собеседнике. Картер тоже отрывается от разглядывания того, что творится за стеклом. Больше мы не сможем здесь останавливаться. Это первое. И второе. Рано или поздно демоны вылупятся и отправятся на охоту. Здесь она будет или в вашем мире сказать сложно. Но если главные самки откроют новый портал, ничего хорошего из этого не выйдет. Задумчиво покусываю нижнюю губу изнутри и на непродолжительное время перевожу внимание на небо, подсвеченная ярко-оранжевыми красками рассвета. «Что будем делать?» Спрашиваю, наконец, снова посмотрев на Картера. «Может, взорвать здесь всё?» Картер как-то странно смотрит на меня, после чего уголок его губ вздрагивает. «Нет, ничего подобного мы делать не будем», говорит он, вновь становясь серьёзным. «У нас нет в наличии столько взрывчатки. Да и если бы была, нам не хватило бы времени заложить её, а затем добраться до восхода до темноты». так что мы просто уйдём». В конце своей речи Картер указывает подбородком в сторону края крыши. Он первым направляется туда, я следом. Смотрю на свои руки. Они все в крови, и мне хочется смыть её как можно скорее. А ещё оказаться так далеко от этого места, насколько это вообще возможно. Нужно поскорее добраться до этого восхода, взять всё, что необходимо папе, чтобы он выполнил свою часть сделки с Картером. «Мы должны вернуться в родной мир и закрыть все порталы, чтобы предотвратить проникновение в него этих тварей». Едва не хмыкаю, когда вспоминаю слова Ники о том, что самки-хакатуре Хакатури миролюбивые. В гробу я видела такую миролюбивость. Проходим по краю крыши. Картер внимательно осматривает парапет, я же просто молча тащусь следом. Голова начинает болеть, в висках пульсирует, а каждая мышца протестующе ноет. В глаза будто песка насыпали. И только тут до меня доходит, что всё это последствия стресса и бессонной ночи. Не зная, сколько времени мы шагаем вдоль внешнего края стены, но в итоге карта расстанавливается. «Пришли!» — объявляет он и показывает на выступ за парапетом. Осторожно подхожу к краю и выглядываю за него, борясь с головокружением и внезапно нахлынувшей тошнотой. Вижу узкую пожарную лестницу, ведущую практически до самой земли. Кто пойдёт первым? Равнодушно спрашиваю я. Картер пристально вглядывается в мое лицо, после чего уверенно заявляет: «Я». Ты сразу следом. Ладно, соглашаюсь без споров. Картер первым начинает спуск. Я жду несколько секунд и осторожно подхожу к лестнице. Стараюсь не смотреть вниз, но это оказывается не так-то просто. Крепко держать за перекладины, медленно перебираю руками и ногами. Лестница заканчивается быстрее, чем я ожидала, и вот. Картер уже помогает мне спрыгнуть на землю. Осматриваюсь по сторонам. С наступлением утра картина не стала более радужной. В темноте хотя бы не было видно уныло раскинувшуюся каменную пустошь. «Идём», — вырывает меня из мыслей Картер. «Нужно возвращаться к машинам». Молча кивая, после чего мы сразу же направляемся в обход стадиона. Картер идёт чуть впереди столь решительной походкой, Будто всю ночь только и делал, что отдыхал, а не гонялся на перегонки со смертью. Подавляю завистливый вздох. Вот бы мне такую уверенность. Минут через пять показывается место, где мы оставили автомобили. Вижу там несколько человек и чувствую, как в груди разрастается беспокойство. За ночными кошмарами, что происходили наяву, я совсем забыла про остальных членов команды Картера. Надеюсь, с Ники и остальными всё в порядке. Невольно ускоряю шаг, Но через минуту замедляю его и совсем останавливаюсь, как только мы достигаем ворот, через которые зашли вчера внутрь стадиона. Я понимаю это по крупной надписи «Сектор Б», буквы которой стали практически неразличимы, ведь краска слезла, а сама вывеска потускнела. Но вовсе не это привлекает моё внимание. Дверь словно тараном снесли внутрь стадиона, и она искорёженной кучей валяется метрах в пяти от своего законного места. Пыльный пол залит кровью, а повсюду разбросано то, что осталось от нескольких тел, разорванных на части. Я вижу руки, ногу от колена, ступня на ней отсутствует, кругом ошмётки внутренностей, наполовину обглоданные кости и окровавленные обрывки одежды. Скидываю руку и закрываю рот ладонью, сразу же отворачиваюсь и на нетвёрдых ногах бреду прочь. От запаха собственной крови тошнота только усиливается, и я, поспешно отнимаю ладонь от лица. Перед глазами, сменяя друг друга, появляется только что увиденное и то, что я видела и делала в морге. Желчь подступает к горлу, но я неимоверным усилием сдерживаю тошноту. Нахожу глазами Картера. Его отстранённое выражение лица и контрастирующее с ним облегчение, написанное во взгляде, необъяснимым образом помогают мне переключиться и справиться с накатившей волной чувств. Смотрю в ту же сторону, куда и Картер, и вижу возле машин людей из его отряда. Осматриваю всех, кого вижу, и пересчитываю. С облегчением выдыхаю, поняв, что все на месте. Кажется, никто даже не ранен. А вот со стороны Алвина потери колоссальные. Не знаю, сколько их было точно, но не меньше тридцати человек. Сейчас же я вижу только девятерых. Среди них... Нет ни одной женщины, ни рабынь, ни тех, кто входил в группу Алвина на равных правах. А вот сам любитель поиздеваться над слабыми, к большому сожалению, оказывается жив. Я так потрясена и устала, что меня даже не пугает, и уж тем более не удивляет мысль о том, что я бы не расстроилась, если бы Алвин и все его люди не пережили эту ночь. Ты стала чересчур кровожадной, Эмили. Мелькает и тут же исчезает мысль, произнесённая голосом папы. В данный момент меня не пугает этот вывод. Похоже, с приходом в этот мир я поменяла отношение ко многим вещам и уверена, что сделаю это ещё не раз. Если я хочу выжить и выполнить то, ради чего оказалась здесь, то я на это готова. Картер догоняет меня и подстраивается под мой шаг так, будто пытается закрыть собой. отмечая, что он делает нечто подобное уже не в первый раз. В эту секунду мне даже становится стыдно. за все те мысли, в которых я ненавидела его и проклинала. Даже если Картер ведёт какую-то свою неизвестную мне игру, он в буквальном смысле слова закрывает меня собой. Что это может означать, я не знаю. Но прямо сейчас, вот в этот самый момент, я чётко осознаю, что испытываю по этому поводу где-то в глубине души. Мне это нравится. О чём я вообще думаю? Отбрасываю прочь эти странные мысли, возникновение которых не могу ничем объяснить. Проходим мимо Алвина, который сидит на краю открытого заднего бортика пикапа, на нём нет рубашки, и один из его людей в этот момент перевязывает ему торс. «Картер!» — окликает он недобрым голосом. Картер останавливается и жестом просит меня сделать то же самое. Смотрю на Алвина, который сверлит Картера недовольным взглядом, будто в том, что произошло, есть его вина. «Чего тебе, Алвин?» — спокойно спрашивает мой спутник. Бросаю косой взгляд на Ники и остальных. Они с напряжёнными лицами застыли рядом с нашим транспортом. Ни один из них не двигается с места, но, судя по собранности каждого, каждый готов броситься на помощь своему лидеру в любой момент. «Ты, я смотрю, без потерь!» — говорит Алвин и дёргает подбородком в сторону отряда Картера. «Как видишь», — всё тем же невозмутимым тоном отвечает Картер. «Повезло вам!» — бросает Алвин и вздыхает, поднимаясь. «А вот я потерял не только девок, но и отличных людей. И если на девок мне срать, они были слишком покладистыми, с такими скучно, то остальных жаль». Картер не меняется в лице, а внутри меня клокочет ненависть. «В данную секунду мне по-настоящему жаль, что этот ублюдок не находится там, на пыльном полу среди останков. Он этого заслуживает. Никто не застрахован от подобной участи». сообщает Картер, поворачивается ко мне и кивает в сторону машин. «Но я не успеваю сделать ни шага, ведь Алвин, похоже, ещё не всё сказал». Он неприязненно ухмыляется, после чего заявляет. «По всей видимости, никто, кроме тебя». Выдержке Картера можно только завидовать, ведь он ни словом, ни действием не выдаёт того, что Алвин ему неприятен. «Мы зря теряем время», — бесстрастно говорит он. «Если хотим добраться до восхода до темноты, «Нужно выдвигаться прямо сейчас». Алвин снова хмыкает и кивает. Картер слегка подталкивает меня в спину, и мы тут же продолжаем путь. Свободно выдыхаю только в тот момент, когда мы оказываемся в компании тех людей, которые не желают причинить нам вреда. «Порядок?» — спрашивает Картер, оглядывая всех по очереди. «Да!» — за всех отвечает Ники. «Пара стычек, ничего серьёзного! Травм нет!» Он переводит на меня беспокойный взгляд, и смотрит на то, что осталось от ран на щеке и руках, а затем спрашивает. «Эмили, ты как?» «Я отмахиваюсь. Всё нормально, всего пару царапин, и тех уже нет. Рассаживаемся», — распоряжается Картер. Мы с Эмили наткнулись на гнездо, так что лучше уехать, пока никто не решил, что мы всё ещё представляем угрозу. Вижу, как хмуро переглядываются девушки, а мужчины кивают серьезным серьёзным видом. «Я же кошусь на Картера», Он сказал, что на гнездо наткнулись мы, но я всё помню несколько иначе. Хотя вряд ли это имеет такое уж большое значение. Без дальнейших разговоров шагаю к машине, но Картер тормозит меня возле багажника, достаёт оттуда пятилитровую бутылку воды и предоставляет мне возможность смыть кровь с рук и лица. Только после этого я забираюсь на то же сидение, где ехала вчера. Пока я устраиваюсь, пристёгиваюсь, Достаю из рюкзака воду, чтобы избавиться от сухости в горле, извлекаюсь с бардачка и надеваю солнцезащитные очки, остальные занимают свои места. Откидываюсь на спинку и закрываю глаза. В голове роятся мысли, но из-за усталости мне не удается ухватить ни одну из них. И к тому моменту, когда мы отъезжаем от места, ставшего ожившим ночным кошмаром, я уже крепко сплю.